Глава двадцать ч е т р Ответ уникальный. На самом деле египтянам помогали не инопланетяне. Это был последний носитель прошлого прихода системы. Ящероподобное существо с классом повелитель камня. А -а -а -а -а -а -а -а. Я не удержался и заржал в голос. Столько надежд, ожиданий и предвкушения и с т и н ы и вот и вот система приоткрыла завесу тайны, оказывается пирамиды строили не инопланетяшки. Шикарно же такой ответ. До да пару месяцев назад цены бы ему не было. Пошел бы на телевидение и рассказал, что на самом деле пирамиды строил д и н о з а в р Хм. А ведь если это правда, то ответ на самом деле интересен. Динозавры вымерли, а вместе с ними ушли последние носители системы. Возможно, она пришла ровно в тот момент, когда последний носитель системного класса отдал ей душу. Например, тысячи лет он прятался под землей и лишний раз не отвечал, а затем просто состарился и сдох. Не хочется даже думать об этом, ведь в таком случае я стану безумцем даже по меркам нынешнего времени. Если раньше меня могли запрятать в дурку за подобные размышления, то сейчас просто п о к р у т я т пальцем у в и с к а Так что не буду распространяться и продолжу копить ответы на вопросы. А также искать разумных уникальных существ на подобие фараонов. Знал бы раньше, точно о с т а л ь н ы х себе бы забрал. Хотя с другой стороны ничего, кроме как у м е р и т ь любопытство, уникальные ответы попросту не могут. Что мне с того, что динозавр помогал строить пирамиду? Да ни хрена. Он сдох давно. Получил ли я подсказку, как прогнать систему из зомби и вернуть все на круги своя? Построить новый дивный мир с новыми возможностями для каждого желающего стать сильнее и лучше? Нет, ведь все, что я узнал, динозавры были разумными и сдохли, причем все. Хотя последнее я и так знал. И плевать, что на планете остались их потомки. н о н и не были о д а р е н ы системой, а з н а ч и т и прямых родственных связей не имели. Изучив ответ, я сразу направился немного поругать Антона. Все же с пушкой он меня в очередной раз подставил. И пусть отчитывать его бесполезно, все равно ничего не изменится, но сделать это обязательно стоит. Ну как, мощно? Растянулся он в улыбке и едва заметил меня. Город сейчас материализован прямо на берегу океана, и потому я не стал лететь тут в форме призрака, а то забуду, каково это человеком быть. Да, неплохо. Помотал я головой. Чуть не обосрался, когда она не сработала в самый ответственный момент, так и вообще поляшкам побежала. Антон тут же поменялся в лице, н а после секундной паузы резко зарылся в в о р о х б у м а г на своем столе и, будто бы совершенно про меня забыл. Я некоторое время стоял в углу, пытаясь понять: прикидывается он дурачком или действительно решил тут же устранить проблему? Все же шерсть автоматически приходит к нему в цех и встает в углу. Так и сейчас железный и с п о л и н мирно стоял и наблюдал за своим создателем. Ругать долго Антона не стал, ведь изначально делал это скорее для профилактики. Да и понимал, что пушку создать не так-то просто. Возможно, даже сама система не дает этого сделать, ведь как только у нас появится подобное оружие, можно будет вообще не спускаться на землю, просто бомбить все с воздуха и собирать лавры. Впрочем, мы и так можем позволить себе скидывать бомбы. На процесс их создания довольно затратный, как по мане, так и по ресурсам. Так что... иногда кидаться ими попросту невыгодно. Если я раньше мог у п р а в л я е м о й бомбы зарядить в кучку мертвецов и сидеть радоваться, то после увиденных расходов на эти самые бомбы, в общем, я так больше не буду. Жаба задушит. А где, кстати, Маша? Я вдруг вспомнил, что недавно костюм получил некоторые повреждения и восстанавливать их должна именно она. Да там на побережье собаку выгуливает. Махнул рукой парень и принялся разбирать руку шерсти. Ту, в которой хранилась пушка. Собаку удивился я. Вроде только у Оли была собака. Не помню, чтобы мы подбирали живность последнее время. Голема собаку пожал плечами Антон. Сама сделала, но получилось не очень. Хотя и нравится. Ну раз нравится, значит нравится. в Сем нам надо иногда отдыхать, тем более маленькой девочке. Завела себе питомца и пусть будет. А то, что она потратила на этот ценнейший ресурс... То есть кристалл с душой человека. Так ничего страшного. Шерсть сама и без моего участия может добыть тысячи подобных. Немного понаблюдав за кипучей деятельностью ремесленников и даже невольно похвалив их про себя, отправился устанавливать новый алтарь. Да, из меди выпал как раз малый камень, и он может очень даже пригодиться в дальнейшем. Не буду с его помощью изучать новый поселковый навык, ведь алтарь в данном случае всяко будет полезнее. Камень стихии маны, малый. Описание позволяет установить малый алтарь маны или же получить малый поселковый навык маны. Ничего особенного, но алтарь маны точно будет полезен. Я воткнул его снова на о к р а и н е поселения. Вдруг с его помощью можно будет использовать какие-то атакующие навыки. Но также разместил его поближе к о г н е н н о м у алтарю. Все же кто знает, какие бонусы он даст. Малый алтарь маны, мана. ноль и сто. Написание позволяет использовать простые навыки маны. Восстановление маны одна единица в минуту, либо пять кристаллов, одна единица маны. Впрочем, все как всегда, разве что непонятно, какие классы подойдут для управления данным алтарем. У нас собралось очень много людей. Голова округом идет от того, сколько вокруг бродит народа. Большую часть, 99%, процентов, я не знаю. Так что надо будет обращаться к спискам Бурова, либо заставить работать его самого. Но сейчас он отправился на экскурсию по красотам Японии, так что не буду отвлекать бедного медведя. Можем позволить себе расслабиться, как бойцы, так и ремесленники имеют на это полное право, ведь за последнее время мы проделали тяжелый путь. Я видел в воспоминаниях даже носителей золотых классов их поселения. н а ш и в любом случае лучше. Да, не такая плотная застройка и не так много бойцов, но все равно качество жизни у нас значительно выше. Так, например, именно в Каспийске и подконтрольных ему городах нет никаких притеснений по признаку ценности класса. Почти везде, если у тебя зеленый класс, ты король мира. Про синие, фиолетовые, золотые вовсе можно молчать. Там люди себя практически б о ж е н ь к а м и ощущают. У нас же пнуть можно каждого, з а л е н ь или г л у п ы е поступки. Причем иногда появляются з а з н а й к и что хотят к тебе особого отношения, и что-то подобное они всегда получают, если не и з г н а н е то как минимум в н и м а н и я Бурова. Да, он не самый сильный боец, но всегда можно попросить поговорить Грога, з о р н а или даже команду. Но Эльфийку, как ни странно, зовут лишь в крайних случаях. Тьма дело серьезное. Если Бучара просто на б у ц с кает и забудет, то она будет преследовать свою жертву до последнего. п р и д у м ы в а я на ходу всякие п о д н о с т и и уловки, от нее не сбежишь, и каждая ночь для зазнайки превращается в кошмар. Половина из таких сами у б е г а ю т из поселения, оплачивая авиателепортацию втройном размере, а другая половина становится тише воды, н и ж е травы. Такая вот правовая система к а с п и й с к а я и Востальных городов. И думаю, мы все делаем правильно. Даже серый к л а с с может быть крайне ценным п е р е м е с л е н н и к и куда важнее бойцов. Такая политика есть сейчас и будет потом. Даже если я вдруг умру, ведь тот же Буры всецело поддерживает эти мои мысли. Но умирать я пока не планирую. Город только начинает строиться, и расширяться, появляется все больше домов. Также Гоша, по моему указанию, распространяет по планете новые растения. Сама по себе системная флора не самая жизнеспособная. Не каждое растение может конкурировать с нашими земными деревьями, травой и кустами. Но голова друид, а друиды умеют обращаться с травой. Тем более его уровень и умения позволяют создавать новые, куда более интересные виды. т а ж е к а к т е са картошка. Сейчас ее засеян весь путь, что мы прошли над Северной Америкой. И уверен, теперь именно там для зомби будет новая граница, на которую соваться явно не стоит. Как минимум слабые мертвецы, по идее, должны этой самой картошкой уничтожаться. Да и по вкусовым качествам получается вполне неплохой продукт. Да и на зампятине растет она п р и р о с т о прекрасно, особенно после поглощения кристаллов в груди твари. Но самая веселая – это установка надписи прямо на кожуре, как то с о картошки. С этого мы вместе посмеялись. Особенно она понравилась Зорну. Правда, стоило ему взять в руки картофель, но как-то сразу попытался сожрать мертвца. е С этим ничего не поделать, заложенные инстинкты. Сам создатель уже много раз получал болезненные т ы ч к и прямо в лицо, ведь его так же, как т у с о картофель видит исключительно как врага. И это не единственное его творение. Также Гоша разработал хищные одуванчики. Пусть они наносят далеко не т а к о й урон, но зато быстро размножаются. Цветок буквально сзади не распускается, самоопыляется, и затем с первым порывом ветра в воздух поднимаются миниатюрные, но очень агрессивные растительные бойцы. Размером летучие семена примерно 10 сантиметров, и помимо парашютика у них имеются два небольших листа. и м е н н и размахивают для корректировки курса. И стоит обнаружить м е р т в е ц а как детеныши одуванчика тут же направляются к нему, а затем зацепляются и начинают высасывать все соки. Медленно и последовательно. Новый цветок появится уже через пару дней. На еще через один воздух поднимется новая партия хищных летучих тварей. Таких мы несколько штук посадили по всей Японии и даже занесли парышку в Китай при помощи телепорта. Как раз скоро туда полетим и посмотрим, как оно вообще работает. Но это не все технологии Гоши. Он как тот негр, что следит за другими неграми, особо жесткий со своими собратьями. Благо испытывать свои растения ему не составляет труда. ведь его распоряжения есть как зомби, так и живые. И тех и тех ему не жалко. Так что опыты зачастую заканчиваются работой лекаря или выбрасыванием отработанных мертвецов. Голова зомби н а г л я п а л а множество растений, но кроме одуванчика меня заинтересовало всего одно: кусты с целебными ягодами, деревья, на которых растет п о д о б и е свинины, да и виноград, что появляется сразу с некоторым содержанием алкоголя. Это все лишь шалости. А вот последняя разработка действительно интересная. И остается лишь похвалить свой артефакт. Такими темпами зачистка зомби на всей планете не займет много времени. Я назвал его просто Буратино, воскликнул Гоша, представив мне свое последнее изобретение. Нет, поначалу я даже не понял, зачем это и к чему вообще он создал гуманоидное полено. Причем по размеру действительно Буратино не больше. Деревяшка выглядит достаточно агрессивной, причем имеет даже глаза и смотрит на меня как-то недобро. Хотя на самом деле между героем сказок и этим буратино сходство лишь в размерах и материале изготовления. В остальном он похож больше на пенек в форме человечка, не более. Рост примерно сорок сантиметров. Вместо ног тонкие палочки, вместо рук какие-то коряги. Шея короткая. А на голове видно только два черных злобных глаза и небольшую но зубастую пасть. Темная кора покрывает всё тело, и судя по виду, она достаточно прочная. А вот как размножается это существо, остается лишь гадать. Может почкуется, а то и вовсе при помощи корней. Или цветочек потом появится, не знаю. о н о что, живое? На всякий случай уточнил я, не сводя с глаз деревяшки. И даже почти разумное. ответил Гоша. На приказы выполнять на п р о ч ь отказывается, хотя плюсов у него немало. Во-первых, следом голова начала вещать. И плюсов в действительно немало. Пусть братина не самый умный, да и сильным пока не выглядит, но все это лишь вопрос времени. Стоит ему сожрать первого мертвеца, как он станет немного больше, появятся листочки, а затем и возможность оставлять в трупах свое семя. Сейчас передо мной лишь детеныш, маленький хилый, но очень злой. И по словам Гоши, он уже успел сожрать одного громилу. А пусть еще одного сожрет, попросил я артефакт подвести своего подчиненного. Не переживай, н о в ы х тебе найдем. Азиатов, их там реально много должно быть. Культура просто обязана сохраниться, и сумоистов точно достаточно. Голова попыталась помотать собой. Но тяжело вздохнув, все же п р е д о с т а в и л о материал для испытаний. Да я решил увидеть, как этот карлик будет работать в приближенных к реальным условиях, и потому вскоре мы переместились на полигон. Расположился он как раз на крыше производственного цеха, и там оказалось довольно многолюдно. Ремесленники испытывали как новые виды вооружения, так и прочие изделия. Пусть детонация исключена с недавних пор, но п р и в ы ч к а выходить на свежий воздух осталась. Как раз после нескольких особо мощных взрывов, после которых сразу несколько десятков инженеров отправлялось к лекарю о з д а н и е на реставрацию, как оказалось, у нас даже роботов начали производить. Что-то вроде шерсти, только значительно мельче и без лишних функций. е б о б о т обычный. Описание. Изготовлен группой ремесленников под руководством великого и могучего гноминумбуса, способен ходить, принимать решения и выполнять приказы. а также применять некоторые навыки и рассказывать забавные истории. Если это читает Газп, сразу скажу, что в бою использовать не рекомендуется. Это испытательный образец. Неплохой ебобот. Похож на безликий манекен. Подобные использовались прежним Големостроителем, и были они вполне неплохи. Но эти будут еще лучше. у же сейчас у них появляется все больше электроники, способной добавить подобным бойцам множество интересных функций. Сразу появилось желание закинуть десант из ебоботов в самое пекло, но после прочтения описания все же решил повременить. Пусть доделают, и тогда в моем инвентаре всегда будет лежать пара подобных ебоботов. А название-то какое шикарное, так и липнет. Давай, буратино, покажи, что ты не Пиноккио. Подбодрил я деревяшку и направил ее в атаку. Гоша уже сказал, что и у Громила так же рванул в бой, выбрав своей целью неприметную и мелкую, словно щепка цель. Моему удивлению, схватка не заняла много времени. г р е ш н ы м делом я ждал, что Громила просто раздавит маленькую деревянную тварь, и на этом все закончится. Но не тут-то было. Буратино оказался довольно ш у с т р ы м и ловко, уклонившись от первого удара м е р в е ц а забрался ему на спину, а следом в разные стороны полетели ошметки гнилого мяса. п о л е ж к а не стала р а с п ы л я т ь с я и атаковала ровно в одну точку, без труда прорывая своими руками веточками путь внутрь громилы. Но не забывал он и о правильном питании, так что его зубы то и дело отрывали от спины монстра кусок за куском. Спустя полминуты туша расслабилась и завалилась на пол, а в руках б р а т и н а появился зеленый кристалл. Он также отправился в зубастую пасть, но на этом деревянный не остановился, продолжил свою сытную трапезу. И правда чуть больше стал, отметил я изменение в росте Буратино. Смотри, листки появились, воскликнул Гоша и подошел к своему т в о р е н и ю погладив того по голове. Погладил он его с помощью Кирюши, так что в коре Буратино осталось несколько острых иголок, но тот и виду не подал. Скорее всего, не чувствует боли. Листики появились на плечах и на голове Полена. Рост его увеличился примерно на десяток сантиметров, то есть изменение действительно заметное. На счет размножения Гоша лишь улыбнулся, сказал только, что полозрелый возраст у братина будет не скоро. До этого тот должен сражать немало мертвецов, и потом его сынишка появится на свет посредством изнасилования мертвеца. Тобишь размножается этот деревянный извращенец с помощью некрофилии. Так и запишем. Давай в Индию е г отправим, потом посмотрим, как он вырос, предложил я. Будет и боевое крещение, и кормовая база. Тем более. А что еще остается делать? Пока мы просто остановились на отдых. Я банально жду ответа от дельфинов и надеюсь, что единорожка не наебет. Есть у них такой грешок, но буду пока думать, что так нагло врать умеет только тот говнюк. А в остальном скукотище, б е з г р а н и ч н о я непроглядное. Так хоть по миру злые одуванчики раскидали, и скоро можно будет посмотреть, насколько хорошо они работают. Если хорошо. то можно даже не ускорять систему, просто ждать, когда растительность сама уничтожит всех до последнего мертвецов. Ну а теперь можно п р и в е ч ь Сколько я не спал? Месяц. Зелье прекрасно з а м е н я ю т сон, но все равно скучаю по этому ощущению, когда проваливаешься в глубокую дрему. Так что кто мне запретит сейчас побыть человеком? Никто. Стоило мне расслабиться, как где-то в д а л и послышался сначала грохот. а затем безумный рев неведомой твари. Поспал, блять.